Поверхность аквариумной стенки пошла рябью. На верхушке списка крокодил разинул рот. Оказались трехдневные курсы стоимостью пять единиц по специальности донора спермы. Я хозяин себе, сказал он вслух. Я здесь по праву. Блин.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 Ему смертельно надоел этот лес, тошнил от птичьих песен, ребило в глазах от разноцветных насекомых, джунгли заросли, лианы, бородатые стволы, стены кустарников, огромные корни над грудами, слежавшиеся хвои, вагоны монорельсовой дороги, скользящие под корнями, как грушечный поезд под ногами ребенка. Маршрут, рассчитанный специально для крокодила автоматической транспортной системой, остановил вагон в довольно-таки людном месте. Компания поживых людей, улегшись на траве над обрывом, пила расус с широких листьев и о чем-то непринужденно беседовала. Ни один из них совершенно точно не был мигрантом. Парень и девушка ждали свой транспорт, играя во что-то вроде спортивных ладушек. Ладони их мелькали со страшной скоростью, а лица были очень сосредоточены. Еще одна девушка в шортах и свободной рубашке стояла у родника и смотрела на воду. Крокодил огляделся внимательнее. Нет никаких товарищей пара в поле видимости. Подкатил новый вагон, парень и девушка, взявшись за руки, нырнули внутрь и сразу же о чем-то громко заспорили. Крокодил подождал. Нет, из вагона никто не вышел. Чмокнула дверь, вагон растворился в лесу. Крокодил подумал, что развязки в чаще снабжены чем-то вроде моментальных порталов. Иначе непонятно, как вагоны ухитряются возникать и исчезать, и почему не бывает заторов и пробок, и откуда такое разнообразие маршрутов. Девушку родника проводила вагон задумчивым взглядом, потом посмотрела на крокодила. Она была рыжеволосая и голубоглазая, с едва заметным следом от очков на переносице. «Елки-палки!» – подумал крокодил.